Мне решительно наплевать, что бы с ним ни случилось. Если он опять начнет надо мной куражиться, ему не поздоровится. И он направился к дверям, добавив. Пойду наверх умыться. Иди, иди, Мэтт. В твоей комнате все приготовлено. Я держала ее в порядке все время с тех пор, как ты уехал. Ни один человек, кроме меня, в нее не заглядывал, и ничья другая рука не касалась твоих вещей. Постель хорошо проветрена. — Иди освежись, а пока ты будешь наверху, я накрою на стол. Она жадно смотрела ему в глаза, ожидая какого-нибудь слова благодарности за ее заботы, но Мэт все еще дулся на нее и вышел в переднюю, не сказав ничего. Она слышала, как он поднял один из чемоданов и пошел наверх, и, напрягая слух, старалась различить все его движения наверху. Вот он вошел в спальню бабушки, и до миссис Броуди донесся его новый самодовольный смех, когда он с шумной развязностью здоровался со старухой. Несмотря на ее смятение, эти звуки наверху успокоили маму, и сердце ее переполнилось горячей благодарностью от сознания, что Мэт так близко. Наконец-то ее любимый сын с нею дома, после всех этих томительных месяцев разлуки. Прошептав благодарственную молитву, она торопливо занялась приготовлениями к вечернему чаю. Скоро вбежала, подпрыгивая Несси. Она увидела в передние сундуки и в волнение кинулась к матери, крича. «Мама, приехал? Какие большие ящики! А где же он? Интересно, привез ли он мне подарок из Индии? Я хочу его увидеть. Где же он?» Получив ответ, Она стрелой помчалась наверх, громко окликая это, горя нетерпением его увидеть. Но через несколько минут медленно сошла вниз, остановилась перед матерью, притихшая, сердитой морщинкой на лбу. Ее радостное возбуждение совсем исчезло. "Я его почти не узнала", сказала она тоном взрослой. "Он ни чуточки не похож на нашего прежнего Мэта"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 Слабый румянец играл на его желтых скулах, он стал словоохотливее, и уловив легкий, но весьма подозрительный запах, который распространяло его дыхание, мама сразу поняла, что он выпил для храбрости, готовясь к встрече с отцом. Украдкой наблюдая за ним, она заметила, что, несмотря на давишнее хвастовство, мыть страшно боится этой встречи. Она тотчас забыла свою обиду и снова инстинктивно насторожилась, готовая защищать его.